который заключался в обещании исполнить его желание. С этого момента у него не стало тайн от меня, и я сделался его любимцем. Весь штат, за исключением Мелькиора де ля Ронда, завидовал мне. Стоило посмотреть, как все эти идальго эскудера ухаживали за наперстником его преосвященства, не стыдясь никаких низостей, чтобы завоевать его расположение. Мне трудно было поверить, что они испанцы. Всё же я не переставал оказывать им услуги, хотя нисколько не обманывался насчёт их корыстных учтивостей. По моим просьбам архиепископ ходатайствовал за них. Одному он выхлопотал ренту и дал ему возможность пристойно содержать себя в армии, другого он отправил в Мексику, выпросив ему видную должность, а для своего друга Мелькиора Я добился крупной награды. При этом я убедился, что если прилад сам и не заботился ни о ком, то по крайней мере редко отказывал, когда его о чём-либо просили. Но то, что я сделал для одного священника, заслуживает, как мне кажется, более подробного описания. Однажды наш мажордом представил мне некоего лиценцата по имени Луис Горсес. Человек ещё молод, жавовен и приятный на хорошести. Сеньор Жилблас сказал мажардом: "Этот честный священник, один из лучших моих друзей. Он состоял духовником в женском монастыре. Злословие не пощадило его добродетели. Мои его друга опорочили перед монсиёром, который отрешил его от должности и к несчастью так предупреждёт против него, что не желает внять никаким ходатайствам". Мы четно обращались к содействию первых лиц в Гренаде, чтобы его обилить. Монсиньор остался неумолим. "Господа", отвечал я им. "Вот поистине испорченное дело. Было бы лучше, если бы вы вовсе не хлопотали за синьёра лиценцата. Желая помочь вашему приятелю, вы оказали ему медвежью услугу. Я хорошо знаю монсиньёра" Просьбы и хлопоты только усугубляют в его глазах вину священнослужителя. Он сам недавно говорил это при мне. «Чем больше лиц, — сказал он, — подсылает ко мне с ходатайствами провинившийся священник, тем больше он раздувает скандал, и тем строже я к нему отношусь». «Это крайне прискорбно», — возразил Мажордом. «И мой друг был бы в весьма затруднительном положении» если бы не обладал хорошим почерком к счастью он превосходно пишет и этот талант выручает его я по любопытству взглянуть на хвалёный почерк лиценцата чтобы проверить лучше ли он моего горсиас прихвативший с собой образцы показал мне одну страницу на которую я не мог надеивиться это была настоящая пропись учителя чистописания Пока я разглядывал эту прекрасную руку, мне пришла на ум идея. Попросив лицензиата оставить у меня рукопись, я сказал, что, быть может, смогу кое-чем ему помочь, но что не стану распространяться об этом в данную минуту, а осведомлю его об этом на следующий день. Лицензиат, которому мажор дом, видимо, расхвалил мою изобретательность, удалился с таким видом, точно его уже восстановили в должности. Я действительно был не прочь ему пособить. И в тот же день прибег к способу, который вам сейчас изложу. Находясь один на один с архиепископом, я показал ему почерк Горсеаса, который весьма ему понравился. Тогда, воспользовавшись случаем, я сказал своему покровителю: "Монсьёр Раз вам не угодно печатать свои проповеди, то мне хотелось бы, по крайней мере, чтобы они были переписаны так, как этот образец. Я вполне доволен твоим почерком, — отвечала, — но признаюсь тебе, что не прочь обзавестись копией своих сочинений, исполненной этой рукой. Вашему Высокопреосвященству стоит только приказать, — возразил я. Этот искусный переписчик, некий лецензат, с которым я познакомился. Он будет тем более счастлив доставить вам это удовольствие, что сможет таким путём возбудить ваше милосердие.